Глава вот Злобный старик. Герцог Радлинг стоял у живой изгороди из рододендрона и поводил вокруг горящим взглядом. Он снова поднял голос. "Хайнс!" зарал он. "Хайнс! Что за человек? Куда он делся? Хайнс!" Сейчас с раскрасневшимся лицом, с копной растрепанных седых волос Герцог выглядел как раз таким, каким его считали, самым злобным стариком на все три райдинга графства Йоркшир. Справедлива ли была такая репутация или же нет? герцог, мы скажем, вполне ее заслужил своим поведением и манерой разговаривать. Возможно, она создалась отчасти от того, что герцог был изрядно глух, а потому со всяким человеком говорил так, с командою на смотре бригады пехоты. Как ему и вправду доводилось это делать когда-то много лет назад. А еще он имел обыкновение ходить не с тросточкой, а с вот палкой, которую он всегда яростно размахивал в воздухе, чтобы придать еще больше резкости своим и без того слишком резким словам. И наконец, его злоба происходила от его нетерпимого отношения Ко всему на свете. Ибо герцог был твердо уверен в одном, что мир, как он выражался, идет к чертям. В наши дни все не так, как в пору его молодости. Лошади скачут не так быстро, молодые люди не так смелы и удалы, женщины не так красивы, цветы не так хороши, а собаки, если осталось на свете несколько неплохих собак, так только потому, что они принадлежат ему, герцогу. Герцог считал, что люди нынче не умели даже так чисто говорить по-английски, как говорили, когда он был молод. Он был убежден, что и слышит он плохо, не потому, что почти оглох, а потому, что у людей в наши дни завелась скверная привычка комкать и корнать слова, вместо того, чтобы просто говорить, как говорили, когда он был молод а уж молодое поколение Герцог мог часами рассуждать о том, что ни один человек, родившийся в 20 веке, никуда не годен. Это было тем более странно, что изо всей его родни единственным, кого герцог мог выносить, и кто, как видно, мог выносить герцога, был самый младший член его семьи. Его двенадцатилетняя внучка присылала Она и сейчас пришла ему на помощь, когда он стоял у рододендроновой изгороди и звал, грозя своей палкой. Увильнув от яростного взмаха, она подскочила к деду и дернула за карман его широкой куртки из мягкой ворсистой шерсти. Он повернул к ней свои взъерошенные усы. «А, это ты!" закричал он. "Ну, удивительно, что хоть кто-то наконец пришел!» Не знают, до чего дойдет мир. Слуги никуда не годятся. Никто не слышит, оглохли. Англия идет к чертям. Ерунда, сказала Присцилла. Это была самоуверенная юная леди, весьма независимая в своих суждениях. Постоянно находясь при дедушке, она приучилась смотреть на него и на себя как на равных. То ли двое престарелых детей, то ли пара молоденьких взрослых. Что такое? заорал герцог, глядя на нее с высоты своего роста. Говори ясно, не шамкой. Присцыла пригнула его голову к низу и прокричала ему прямо в ухо: Я сказала ерунда. Ерунда? повторил герцог. Он поглядел на нее, потом расхохотался. У него был насчет Присцылы свое особое мнение. Он был убежден, что если у прессылы хватало храбрости, и ему перечить, то храбрость свою она, конечно, унаследовала от него. Вот почему, когда герцог посмотрел с высоты своего роста на внучку, у него сразу поднялось настроение. Он распушил свои длинные белые усы, которые были у него куда пышнее и красивее Чем те усики, какие мужчины умудряются себе отращивать в наши дни. Ну-ну, хорошо, что ты явилась, прогремел Герцог. Я хочу показать тебе новую собаку. Она великолепна, красавица, лучшей колли я в жизни не видел. Но она не такая хорошая, как бывали в прежние времена, спросила Присцилла. Что ты шамкаешь, — заорал рог, Герцог? Я не расслышал ни слова. Он отлично расслышал, но предпочел не признаться в том. Я знал, что она будет моя, продолжал герцог. Я за ней охотился три года. «Три года, повторила Присцил. Она знала, что дедушка ждет от нее такого ответа. Да, три года. Он думал, что мне его не переупрямить, а вышло, по-моему, Я три года назад предложил ему за собаку десять фунтов, он ее не продал. На другой год я поднял цену до 12. Он не продал. В прошлом году я предложил пятнадцать фунтов. Сказал ему, что это крайняя цена, что больше я надбавлять не стану. И Я в самом деле так себе поставил. Но он не поверил. Придерживал собаку еще полгода. И вот на прошлой неделе дал мне знать, что согласен. Герцог самодовольно усмехнулся, но принцесса покачала головой. Откуда ты знаешь, что он не подменил собаку? Вопрос был естественный, потому что сказать по совести, йоркширцы знамениты не только умением выращивать собак, но поговаривают, что их умение простирается слишком далеко. Они частенько применяют всякие тайные приемы, чтобы скрыть в собаке недостаток. Например, так подправят кривое ухо или неправильный постанов хвоста, что недочет будет совершенно незаметен. походу какой-нибудь не очень понимающий покупатель не уплатит за собаку деньги и не возьмет ее к себе домой. Такие фокусы и приемы называются у йоркширских собачников подменой. При купле и продаже собак, как и с лошадьми, применяется неписанное правило: покупатель гляди в оба. Но Герцк, услышав вопрос пресциллы, только заорал громче прежнего: "Откуда я знаю, что он не подменил? Да потому что я и сам йоркшириец. Я знаю все их фокусы. И еще столько же в придачу, будьте покойны!» Нет, собака правильная. К тому же я ее купил. у, Как бы его? У Керраквафа. Я его знаю. Он себе такого со мной не позволит, никогда. И герцог взмахнул над головой своей здоровенной палкой, как бы бросая вызов каждому, кто посмел бы сыграть с ним шутку. Старика и его внучка прошли по дорожке к собачьим клеткам. Там у проволочной загородки Они остановились поглядеть на собаку в ее дворике. Присцилла увидела лежавшую на земле большую черно бело золотистую колли. Она лежала, склонив голову на передние лапы, благородную темную голову, изящные очертания, которой четко рисовались на снежной белизне пышных брыжей и фартука. Герцог прищёлкнул языком, подзывая собаку. Она не ответила. Только легкое движение уха показало, что собака услышала. Она лежала, не поводя глазами на людей, разглядывавших ее сквозь железную сетку. Присыла пригнулась, захлопала в ладоши и позвала скороговоркой. — хороговоркой: "Суда ко мне, суда, суда, ну погните на меня, суда!" ровно на одну секунду большие карие глаза Колли скосились на девочку темно карие глаза задумчивые и казалось, печальные потом они опять уставились в пустоту присыла выпрямилась дедушка она как будто нездорова чепуха проорал Герцк. фол я здорова хайнс хайнс Куда он спрятался этот болван? Хайнц! Иду, сэр, иду. Резкий гнусавый голос Хайнза донесся из за строений и тотчас же поспешил показаться и сам герцогский слуга. Да, сэр. Вы меня звали, сэр. Звал, конечно. Вы что, оглохли? Хайнц, что с собакой? Шерсть у нее потускнела? Понимаете, сэр, сейчас она Плохо ест, поспешил разъяснить Ганс. Она, я сказал бы избалована. Собак, когда держит их дома в комнатах, всегда балуют. Кормит с руки, так сказать, серебряной ложечкой. Но у меня она живой исправится. Через несколько дней станет есть как положено порядочной собаке. Ну-ну, ты за ней присматривай, Хайнс, — закричал герцог. — Хорошенько присматривай за этой колли. Хорошо, сэр, уж я постараюсь, заверил Хайнц. «Еще бы, сказал герцог. И что-то ворча, он пошел прочь. Он был несколько разочарован. Ему хотелось показать при присцилли прекрасное новое приобретение, а она увидела вместо того довольно-таки жалкого пса. Он услышал голос внучки. Что ты там говоришь? она вскинула голову. Я говорю, почему тот человек продал вам свою колли. Герцко остановился, почесал за ухом. Он, я полагаю, понял, что я и впрямь предложил свою крайнюю цену. Я ему сказал, что больше не прибавлю ни полпени. И Я полагаю, он понял, что я и в самом деле так решил. Только и всего. Когда дедушка с внучкой пошли вдвоем к большому старому дому, хайнс обернулся к собаке в клетке. Ты у меня будешь есть, как миленькая, сказал он. Будешь ты у меня жрать, хотя бы мне пришлось силком запихивать в тебя жратву. Собака в ответ не шевельнулась. Она только сожмурила глаза, как будто и знать не хотела человека по ту сторону решетки. Он давно ушел, а она все лежала неподвижно на солнце, пока тени не стали длиннее. Тогда она нехотя встала. Подняла голову и, наставив нос против ветра, принюхалась. Не учуяв того, чего хотела, она тихо заскулила. Потом зашагала вдоль решетки, взад и вперед, взад и вперед, как будто несла караул. Она была собака и не умела думать теми формами мысли, какие мы можем увлекать в слова. У нее только возникло в мозгу и в теле нарастающее желание, поначалу смутное, но дальше желание становилось ясней и ясней. Чувство времени дало толчок ее мозгу и мускулам. И вдруг для Лиззи стало ясно, чего она хочет. Она теперь знала.